Заметив, что мы молчим и не вмешиваемся, они наверняка возьмутся за дело всерьёз. С мотивацией у них все в порядке. Стоило появиться общей теме для разговора, тишина в комнате школьного совета начала превращаться в бурное обсуждение и сплошной поток найденных недостатков. Исики с остальными из совета даже улыбаться друг другу начали. Ха-ха, как и следовало ожидать, ничто так не сближает, как перемывание чьих-то косточек. Решив, что ребята нашли уже достаточно проблем, я подал голос. «А теперь отмотаем всё назад и составим план с самого начала». «Вот оно что!» – прошептал кто-то рядом. Я повернулся и увидел, что Якиносита скрестила руки на груди. «Если ты намерен действовать в этом направлении, пожалуй, мы и правда сможем разработать план. Хотя проблемы с бюджетом, временем и людьми все равно никуда не денутся. Это всего лишь значит, что нам надо придумать то, что не потребует много денег и времени». «Но без денег все равно отстойно получится, правда?» «Мне это совсем не нравится». Недовольно пробормотала Исики. Юига Хама стукнула себя кулаком по ладони. «А, знаю. Надо сделать что-то типа домашней или семейной атмосферы». «Думаю, атмосферу и мы оценивать будем о зрителей». Логично заметила Юкиносита. Но в словах юига Гохамы тоже был резон. «По сути, нам надо провести конверсию идей. Деньгами такие проблемы не решаются». Фильмы, которые пытаются продвинуть затраченную на них суммой, как правило, в прокате проваливаются, особенно фильмы по аниме. Их вообще никто снимать не просил, черт побери. Как нам заменить негатив незавершенности, несогласованности их аутуры позитивом простоты и домашности? Надо подумать. Хм, а может так? Типа несколько фревольно-любительское видео. Оно нравится именно потому, что снято непрофессионалом. Все эти непродуманности, натурализм, реализм или даже ощущение, что все происходит совсем рядом с тобой. А может парадоксальные элементы повседневности, типа неординарности, тайной актёрской игры, которая совсем не игра. Фух, ладно, суть я уловил. Вот что, младшеклассники и детский сад, их и задействуем. развернем в нашу пользу их непрофессионализм и низкую оплату труда. Понятно, неплохо придумано. Юкина смотрела на меня ярко заблестевшими глазами. А мне было непросто взглянуть в ответ, потому что источник моего вдохновения довольно сомнителен. Я чувствовал, что мой голос того и гляди сорвется. «А, ну, это примерно. Заставки по телевизору видела? Ну, когда там у канала проблемы какие, они всяких зверушек показывают и тому подобное». Она задумалась и отвела взгляд. «Верно. Если мы покажем постановку с детьми, никто жаловаться не будет. Да и старики хорошо и примут». «Значит, все зависит от наших действий». Якина Сита посмотрела на Исики и остальных членов совета. «А, ну да, может, песню?» отреагировала Исики. «Или спектакль?» Подхватила девушка-секретарь с косичками. «Песня будет с музыкой пересекаться», – подал голос вице-президент. «Что же значит, вопрос решен. Я встал и написал на доске спектакль». «Значит, спектакль. Детсадовцы готовят что-то такое на родительский день, верно?» Значит, реквизиты костюма у них должны быть. Юкиносито кивнула. Остается проблема времени для репетиций. Учиться во так сложно! Жалобно протянула Юига Хама, хотя и ей играть не предстояло. «Подозреваю, у нее вообще с заучиванием беда. Впрочем, у нас же не экзамен. Можем кое-что и упростить. Как насчет разделить актеров на сцене и чтецов текста? Это типа Сэю? Ага, вот так вообще ничего учить не придется. «Потрясающе, ты и правда нечто, когда дело касается обходных путей. Радость моя не знает границ, и я смиренно принимаю твою похвалу. Только завязывай говорить такое с этой вот милой улыбочкой, договорились?» Впрочем, на самом деле, с сею быть тоже непросто. «Слышал я, что они пашут в поте лица. Нам надо сосредоточиться на репетициях. Хотя, если учесть, что у нас все таки школьное мероприятие, может и мое предложение сработать». Что ж, общая идея, в каком направлении двигаться у нас есть. Осталось уточнить временные рамки, и все у нас получится. Ну вот, как-то так. Исики неуверенно повернулась к членам школьного совета. Вице-президент и остальные закивали. Исики расплылась в улыбке. С ней радостно заговорила Юига Хама: Раз уж получилось придумать, было бы здорово, если бы все получилось. Пожалуй, там будет здорово, если все получится. «Значит, нужно разделить время, чтобы уложились и в концерт, и наш спектакль. Как насчет предложить это на сегодняшнем совещании?» Сказал я. И Гохам и Сисики уставились на меня, на наклонив голову. Что это за детская реакция такая? «А это возможно?» «Понятия не имею. Впрочем, вместе у нас может лучше получиться». а понятно». Исики кивнуло так неопределенно, что я не понял, убедил ее или нет. «Не бывает такого, чтобы нравилось сразу всем». А значит, есть и те, кому не понравится план таманавы Зато им может понравиться наш спектакль, и довольных зрителей станет больше. Конечно, будут и те, кому не понравится наше творчество, зато по вкусу придется концерт таманавы Такую вот схему мы можем реализовать, противостоя Томанаве. Хорошо, тогда постарайтесь доработать детали, как преподнести наш план на совещании. Сказал я, поднимаясь со стула. Ага, а что? А ты куда? Хочешь сказать, это я должна его представлять? Исики вскинула голову и уставилась на меня, поднявшаяся вслед за мной Юкиносита, разгладила юбку и взялась рукой за подбородок. Представлять свой план должен школьный совет. Мы всего лишь помогаем. Юига Хама взялась за свою потрёпанную куртку и улыбнулась. Ничего, если у тебя будут проблемы на совещании, Хики и Юкинон помогут. А ты сама помогать не собираешься? Ладно, Исики, постарайся. В магазин сегодня я сам зайду. Бросил я на прощание, покидая комнату школьного совета. До совещания оставалось еще время. Мы решили убить его, закупая продукты и направились к выходу. Надеюсь, все пройдет хорошо. Пробормотала Ейгахама, подправляя шарф. Должно пройти хорошо. А если нет, мы обеспечим. Я хочу положить конец этой говорильни. Равнотушно буркнул я. Но Ейгахама остановилась, как вкопанная. Я повернулся и увидел, что она очень серьезно смотрит на меня. Хихи. -хи. Ты собираешься что-то сделать? И киносита за ее спиной тоже остановилась. В ее полуприкрытых глазах я не мог прочитать никаких эмоций. Там видно будет. Мы ведь ничего не узнаем, пока не попробуем.